Глава 18. Все воскресенье я провел дома один и проспал большую часть дня. Прибрал квартиру, пытался навести порядок в мыслях. Не слишком преуспел и в том, и в этом. Утром в понедельник поехал к Элизабет. Она прибыла домой в карете скорой помощи. Носилки и насос несли на этот раз два дюжих молодца в белых халатах. Они опустили ее на застланную свежим бельем постель, проверили, как работает насос, должным образом закрепили спирошел, выпили по чашечке кофе, дружно посетовали, что погода стоит холодная и сырая. Но что еще ждать от декабря, и в конце концов удалились. Я распаковал чемоданы с вещами, поджарил яичницу и покормил Элизабет. Потом принес ей кофе и закрепил кружку в держателе. Она улыбнулась и поблагодарила меня. Выглядела она усталой, но одновременно спокойной. Вообще в ней произошла какая-то перемена, и я долго не мог определить, в чем дело. Потом, наконец, понял и удивился. Исчезло глубоко укоренившееся в ней чувство неуверенности и беспокойства, которую я так часто читал в ее глазах. «Оставь посуду, Тай», — сказала она. «Нам надо поговорить». Я сел в кресло. Она внимательно посмотрела на меня. «Что, все еще болит? Я имею в виду побои. Немножко», — сознался я. Тоню рассказал, в ту ночь они пытались напасть на мой след, и оба погибли. «Он все рассказал?» Она кивнула. «Да, вчера он приходил в больницу, и у нас был долгий разговор, очень серьезный и долгий, очень важный. Он сказал мне много очень важного». «Детка», — начал я, — «послушай, помолчи минутку, Тай. Я хочу пересказать тебе нашу беседу. Ты устала?» «Нет». вернее устала но не так как всегда я чувствую себя просто уставшей, но не изнуренной беспокойством и это благодаря тонио и тебе просто он помог мне разобраться во всем и в том что произошло в четверг он рассказал что ты чуть не погиб когда вел машину пьяный и как ты рисковал угодить в тюрьму и, и все это ради того чтобы «Защитить меня». Он сказал, что если бы я видела это собственными глазами, то перестала бы сомневаться, бояться, что ты бросишь меня. И я почувствовала такое облегчение. Я помню, ты все время старался убедить меня в этом. Но только теперь я действительно и до конца поверила. Я рад. Я очень-очень рад. Помолчав немного, она продолжала. Я говорила Эстонию об этой девушке. «Милая, подожди», — перебила она, — «я о шантаже. О, мы говорили и говорили целую вечность. Он такой четкий и понимающий. Конечно, сказал он, вполне понятно, что я так переживаю все это. Каждый переживал бы на моем месте. Но особых причин для беспокойства нет. Он считает, что ты здоровый, нормальный мужчина, и будь у меня... Хоть капля здравого смысла, волноваться стоило бы в том случае, если бы тебя совсем перестали интересовать женщины». Она улыбнулась. «И еще, если бы я спокойно смотрела на эти вещи, мы бы оба могли быть куда счастливее». Он сказал, что «ты всегда будешь возвращаться домой». «Да, много чего наговорит тебе этот Тонио». Она кивнула. И все правильно. Я вела себя как эгоистка. Элизабет. Протестующий начал я. Да-да, не спорь. Как эгоистка. Я слишком боялась потерять тебя и не понимала, что требую слишком многого. Но теперь я знаю, чем чаще я буду отпускать тебя из дому, тем легче нам станет ладить. И тем прочнее мы будем привязаны друг к другу. Что? прямо так и сказал да прямо так он очень тебя любит она усмехнулась да он говорил а еще если хочешь знать он наговорил массу прекрасных и лестных слов в твой адрес и она повторила их мне причем уголки ее губ все время растягивались в улыбке а глаза сияли покоем все это сильно преувеличено скромно, — сказал я. Она рассмеялась счастливым, захлебывающимся смехом. Я встал и поцеловал ее в лоб и щеку. В конце концов, она была моей женой, той девушкой, на которой я женился. Я действительно очень, очень любил ее.